Глава 8 Рыжеволосую девушку-лазутчицу взял в плен отряд под предводительством Азра, самого жестокого из всех командиров охотников. Не проходило и года, чтобы он со своими волкодлаками не устраивал перепалки с людьми в заброшенном городе. Обычно это заканчивалось пленением пары-тройки людей и собиранием военных трофеев, которые Азр победно демонстрировал всему поселку. Но однажды из-за этого разгорелась настоящая война, которая длилась четыре года и унесла жизни почти половины мужчин-клана Железных Клыков. С тех пор прошло 20 лет. Но многие до сих пор не могли простить Азру смерти близких. Однако это нисколько не смущало командира отряда, который больше всего на свете ненавидел людей. Многие считали, что именно та война, которую они проиграли, помешала Азру стать вожаком охотников. Тогда выборы выиграл Хар, хотя фаворитом долгое время считался именно Азер. Кроме волчьей шкуры, командир носил на шее ожерелье из зубов убитых им врагов. Когда на ожерелье не оставалось места, он начинал новое. Таких у Азера было уже четыре. Он гордился ими и носил не снимая. Бойцы его отряда были под стать предводителю, свирепые и кровожадные. Остальные члены стаи охотников откровенно недолюбливали и даже опасались их. Впрочем, некоторые в клане считали, что такие безрассудные воины нужны и в определенный момент могут стать козырем в борьбе за выживание. Процессия, состоявшая из пленницы и охотников, наконец подошла к одноэтажному длинному деревянному дому с пышным полисадником. Недалеко от входа на столбе висел колокольчик. Отделившись от остальных... Азер подошел и трижды позвонил в него. Дубовая дверь с ручкой, которую украшала оскаленная волчья пасть, открылась, и вышел юнош лет двадцати, небольшого роста, одетый во все черное. Он смерил процессию суровым взглядом, остановившись на пленнице. «Кто смеет тревожить старейшин во время заседания?» «Командир отряда охотников Азер! Я поймал лазутчицу людей и привел ее на честный суд!» Оба говорили наигранно подчеркивая свою значимость. Все это, несомненно, разыгрывалось для толпы зевак, которая окружила охотников и их добычу плотным кольцом. Скрытая борьба между азром и старейшинами велась уже не одно десятилетие. Так что вопрос, что интереснее, суд над лазутчицей или новый виток противостояния между командиром охотников и советом, каждый выбирал на свой вкус. Для многих жизнь в поселке была пресной и однообразной а этот конфликт давал почву для слухов и обсуждений. «Жди, я узнаю, смогут ли старейшины сейчас принять тебя». Слуга удалился в дом. Волкодлаки, собравшиеся посмотреть на суд над рыжеволосый, перешептывались, гадая, примут ли старейшины Азра сегодня или заставят подождать денек-другой, как это часто бывало. Если суд состоится сейчас, то это покажет высокий статус командира охотников». Многие в толпе делали ставки на то, что старейшина откажет в приеме и перенесут его на более позднее время. Прошло полчаса, ответа все не было. Напряжение постепенно нарастало. Все это время охотники вместе со своим лидером стояли почти неподвижно. Наконец, слуга показался вновь. Старейшины согласны принять тебя, Азар! торжественно огласил слуга и, хлопнув в ладоши трижды, отошел от входа на пару шагов. Через несколько секунд четверо молодых людей, облаченных также в черные, вынесли простые деревянные лавки, на которых обычно сидели старейшины, и поставили их перед полисадником в тени раскидистой яблони. После чего слуги встали по правую сторону от скамеек, а вперед вышел тот самый парень, который открывал дверь. Именно он должен был позвать старейшин на суд. «На суд старейшин, мудрых и справедливых!» Клан Железных Клыков вызывает Блуда, Вилара, Торбана, Боровика, Ратибора, Ааза и Рохта. По традиции совет представлял дежурный слуга. Старейшин всегда вызывали по возрасту, от младших к старшим. Последний всегда выходил глава совета. Он избирался на пост пожизненно. Самым младшим на сегодняшний день был Блуд, которому исполнился 61 год. Старшим Ааз. Через два месяца он отпразднует 90-й день рождения. Главе Совета Рохту было 80 лет. Несмотря на то, что Азра враждовал Советом, с Рохтом у него установились хорошие отношения. 20 лет назад тогда еще 60-летний Рохт поддержал войну против людей из заброшенного города. И он же был единственным из семи старейшин, кто не винил в поражении исключительно Азра. Из того состава в живых сегодня, кроме Рохта, в Совете остался только Аас, который изначально был против войны. Он выступил с резкой критикой командира охотников, и с тех пор оба волкодлака стали заклятыми врагами. Старейшина облачалась в белые простые одежды до пят. На ногах они носили легкие кожаные туфли. Лица были гладко выбриты, бороды волкодлаки не носили. Рассевшись на скамьях, старейшины приготовились к суду. Первым слово по традиции взял глава совета Рохт. Голос его был тих и скрипуч. «Азер, кого ты привел к нам на суд и что за преступление он совершил?» Азер отделился от остальных охотников и остановился в пяти шагах от совета. «Достопочтимый Рохт! Мои люди поймали лазутчицу из заброшенного города!» Она утверждает, что пришла посмотреть на посвящение из любопытства и не хотела ничего дурного. Азр сделал небольшую паузу и, повернувшись к толпе, воскликнул. «Но кто ей поверит? Все знают, что люди не хотят, чтобы мы принимали свою сущность и становились истинными волкодлаками, сливаясь со зверем. Я не удивлюсь, если неподалеку ее поджидает отряд воинов из города, которые нападут на нас во время церемонии. Смерть лазутчице! «Защитим наших детей!» — раздались голоса в толпе. Рохт подал слуге сигнал рукой, и тот ударил в колокол один раз. Звук заставил остальных замолчать. «Тишина! Слово старейшинам!» «Скажи, Азер!» — обратился к охотнику Блуд. «Как ты узнал, что эта девушка хотела просто посмотреть на посвящение?» «Это ее слова!» «Ты допрашивал ее?» «Разумеется. Применял ли ты пытки к ней?» «Нет. Это подтвердят мои охотники. Пыток не было. Можете сами убедиться, осмотрев ее». «Хорошо, но ты ей не поверил». «Разумеется. Рисковать своей жизнью ради любопытства — жалкое оправдание». «Точно! Лазучица!» Вновь раздались крики толпы. «Да вы посмотрите на нее, она же подросток, да еще и девушка!» — воскликнул Ас. «Кто вообще в здравом уме пошлет ее на вылазку?» «Согласен», — кивнул Блуд. «Я смотрю на твоего пленника, Азер, и вижу всего лишь наглую девчонку, которую наверняка будут искать ее родичи». «Они рано или поздно придут к нам и спросят о ее судьбе», — продолжил Аз. «И мы тогда скажем, что казнили ее». На этот раз в толпе раздались одобрительные голоса, которые считали так же, как и старейшина. «Возможно, казнь этой девушки навлечет на нас беду. Ведь ее привел Азер тот самый, из-за которого началась война между людьми и волкодлаками» унесшая жизни половины клана. «Надо посадить ее под замок и подождать. Если люди из города придут за ней, попросить выкуп. А если она им не нужна, то наказать по всей строгости». «Разве между людьми и волкодлаками настал мир, Азер?» – удивился Рофт. «Или ты забыл, как в прошлом году они убили двоих пастухов за то, что те забрели на их землю?» «И мы получили справедливый выкуп за это преступление», — взяв слово, сказал старейшина Вилар. «Выкуп!» — раздался вновь голос Азра. «Нас унизили, а мы попросили выкуп! На носоп посвящение! А что, если люди нападут на нас? Тоже выкуп попросим!» «Позор!» — раздались крики. В этот раз подали голос охотники, которые привели пленницу. «А почему бы не спросить лазутчицу?» предложил Блуд. «Представься и расскажи свою версию событий». Пленница не выглядела подавленной или испуганной. В ее коре глазах читался живой ум и настороженность. Все это время она внимательно слушала доводы старейшин и охотников, пытаясь угадать исход дела. Не было сомнений, что она понимала, на что шла, когда отправилась в поселение к Волкодлакам. «Меня зовут Анна. Я из места, которое вы зовете заброшенным городом, а мы именуем Бральдар». «Почему охотники поймали тебя в наших землях?» — спросил ратибор «Я хотела посмотреть на то, как вы убиваете волков и становитесь оборотнями». Я слышала много страшных легенд об этом еще в детстве. Хотела понять, где правда, а где вымысел старых повитух. «Какая наглая девка!» — раздалась в толпе. «Убиваем волков! Не слыхана! Ратибор дождался, пока голоса стихнут, и продолжил. «Твои речи слишком грубы и дерзки в подобной ситуации. Ты велась сюда одна?» «Все верно, одна». «И ты хотела только посмотреть на церемонию, не тая зла?» «Все так». «Готова ли ты расстаться с жизнью, если ты соврала?» «Я сказала правду, мне незачем лгать». «У меня больше нет вопросов». Закончил Ратибор. «Глава совета, я предлагаю голосовать», — обратился к Рохту Аас. Тут не был доволен происходящим, но все же утвердительно кивнул в ответ. «Кто за то, чтобы казнить пленницу?» Только Рохт и Боровик подняли руки. «Хорошо», — заключил глава совета. «А кто за то, чтобы бросить девчонку в тюрьму для более детального разбирательства?» В этот раз руки подняли Аас, Торбон, Вилар, Ратибор и Блуд. «Пятеро против двоих», — подытожил Аас. Глава Совета Старейшин Рохт встал со скамьи и одернул полы одежд. «Большинством голосов суд постановил отправить ее в камеру, до выяснения иных обстоятельств». Азер повернулся спиной к Совету и, смачно плюнув на землю, рявкнул. «Слышали? Увести!» Слуга ударил в колокольчик дважды, оповещаю о завершении.